Глава 14. Я пленница этого мира, этих людей и не людей, этой комнаты. Мне приносят платья, каждый день новое, словно я какая-то куколка, которая ни в коем случае не должна выделяться на фоне остальных невест. Меня водят на приёмы пищи, на стол выставляют блюда, которые выбирает кто-то другой. Я провожу беседы и хожу на прогулки с принцем. Жизнь в золотой клетке мне представлялась какой-то более интересной, что ли. Нет, приключения с полётом из окна меня тоже не слишком устраивают, но появилось ощущение, что мою жизнь поставили на бесконечный повтор. Не хочется жаловаться, но не жаловаться не получается. Да, Дарион сам у очарование, в то время, которое нам выделяли на личные беседы, принц привычно дурачился, старался меня развеселить, возможно, даже покорить. Правда дело в том, что покоряться я не планировала. Да и как это делать, если в процессе общения я всячески стараюсь убедить Дариона в том, что Нафрианка для него идеальный вариант. Собственно, всё остальное время приходится проводить в комнате. Если, конечно, не считать короткие выходы на приём пищи. Закрывается дверь, сбрасываются драгоценные камни и платья, остаётся одиночество и мой бессменный надзиратель. Каждую ночь Я знаю, что Рингар стоит за дверью. Чувствую всеми фибрами, что это именно он, несмотря на то, что я требовала от дракона, чтобы его больше не было поблизости. Справедливости ради стоит сказать, что Рингар всё-таки держал дистанцию. Он никогда не появлялся днём, никто из других драконов действительно не беспокоил меня. И всё равно Прима всегда оставался рядом. Я чувствовала его присутствие, ощущала, как его взгляд скользит по моей коже. Как это возможно, не знаю, но это так. Я выходила на прогулку или на завтрак, и горячий взгляд неустанно следовал по пятам, заставлял зерацию искать Ренгара. Но я не находила. Только после захода солнца слышала дыхание дракона за дверью, представляла, как он сверлит взглядом дерево и раздражённо веляет хвостом из стороны в сторону. Почему не открывала дверь, чтобы прогнать? Потому что трусиха. Нет, конечно, Рингард дал повод нервничать. Всё-таки не каждый знакомый пытается тебя убить и даже не особо сожалеет по этому поводу. Но боялась я не очередного покушения, скорее пугалась себя я сама. То как тяжело вздохнула с грустью, разглядывая собственное отражение в зеркале. Я не хочу реагировать на Рингарда ни в каких смыслах. Нет и всё. И проверять свою выдержку тоже не собираюсь. Нравится ему там стоять пусть, лишь бы остальные договорённости не нарушал. Вы готовы, Лиди Катя? Готова, про себя простонала я. Хотелось закричать в подушку, сбрасывая никому не нужное напряжение, но разве это моё? Подумаешь, очередной тур в отборе. Подумаешь, Дариуан опять ни о чём меня не предупредил. Моя задача натянуть улыбку, расправить плечи и снова в бой. Кто-нибудь да поможет? Кажется, секрет выживания я для себя раскрыла. Достаточно не отказывать никому из помощников. Дарион ждёт моей победы? О'кей, мой принц. Буду побеждать и играть в кроткую авечку. Рингар обещает своё покровительство? Не вопрос. Я обещала, что не стану женой Дариона, так что главное дотянуть до финала. Выиграю, извинюсь перед драконом и сделаю вид, что это не я, а наследник престола подстроил. Пусть Прима с ним разбирается. проиграю, буду теребить хвостатого, чтобы исполняло обещание. Я же ради него старалась. Ибрахил хочет, чтобы я убила принца? Да пожалуйста. Что мне мешает делать вид, что я всеми руками и ногами за вот, только всё не получается. В конце концов, если меня все кормят обещаниями, почему бы не последовать их примеру? Набрала в грудь побольше воздуха. Новый конкурс. Кто-то из наблюдателей отведёт меня туда? Если повезёт, по дороге Дарион передаст весточку по поводу того, что меня ждёт, или придётся опять выкручиваться самостоятельно. Побашенной лестницей спускалась не спеша, поглаживая ладонью шероховатый тёмный камень, к которым были выложены стены. Путь освещал тёплый солнечный свет, падавший из редких узких окошек, а я была ещё одним солнечным лучиком, на сегодняшний день невестом подаренным жёлтое платье. жёлтые, как сердцевина ромашки. Мне казалось, что я больше похожа на цыплёнка или на дольку лимона, чем на принцессу. Тем не менее, сочная расцветка вызывала какие-никакие положительные эмоции. Как ни крути, замку не хватало красок. Светлые камни снаружи, голубые, сливающиеся с небом крыши, внутри море оттенков золота, немного кроваво-красных отделок, иногда вариации охры и беже. И только мы, невесты, становились эдакими знойными пташками, которые служили яркими бликами в общей монотонности. Тропические попугайчики на выгуле. А ну, и пофиг. Пусть все будут птичками. А я оптиродактиль. У меня есть зубы, а ещё я вымирающий вид. Вернее, строго говоря, оптиродактили уже вымерли. Это я задержалась, и мне ещё надо покрутиться как-то. Уже объявляли, что будет на этом туре? Обратилась я к своему сопровождающему, догадываясь, что зря надеюсь получить адекватный ответ или хотя бы правдивый. Условие тура сообчат, когда соберутся все невесты. Низкий голос Рингара пронёсся эхом по малому залу и вызвал во мне лёгкую волнительную дрожь. Мы только-только вошли в основное здание дворца, а Дракон тут как тут. Возможно, он надеется, что раз следую на официальную часть состязаний, то он может вновь мне досаждать. Чего хочет Рингар? показать, что плевать хотел на мои условия, или собирается мне многозначительно напомнить о том, что я не должна обходить его сестру по баллам. У нас вообще есть баллы? Сомневаюсь. После прошлого тура ещё одна девушка отправилась домой. Я даже имени её не запомнила. Рея, Навир, нарочно чуть не оговорилась, собираясь напомнить дракону, чтобы держался подальше. Взгляд надвигающегося на меня мужчины шторма совершенно не вдохновлял. Поджилки трясутся, губы пересыхают. Принцесса. Орингар склонил голову, остановившись всего в двух шагах от меня. Удивительно, как я раньше не обращала внимания на то, как сильно дракон похож на свою сестру. Он, вероятно, красил волосы, и всё равно из-под тёмных оттенков пробивался огненный блеск, словно алое пламя вырастало прямо из кожи, недовольное тем, что его пытаются спрятать. Нафрианка гордилась своими густыми рыжемелоканами, её брат старательно прятал. Уйди, велела я простому надзирателю, который не любит играть по правилам. Вокруг нас пустота, но в комнате есть другие люди. Все идут посмотреть на очередное выступление невест, и только Ренгар нарушает дистанцию, вступая в беседу. Пусть лучше уйдёт. Хочу, чтобы он исчез. Навир. Предупреждающий понизила я голос, понимая, что дракону Пёрсе и решил стоять на своём пути, пока сам не решит, что хочет меня пропустить. А мне оно надо? Пытаться обойти здревика и нахала, чтобы он опять что-нибудь сделал своим хвостом или крыльями. "Кати", протянул дракон почти умоляюще. "Только я уже заметила того, кто мне поможет". Браил, позвала верховного мага, который уверенно вошёл в малый зал через широко распахнутые двери. не сводила пристального взгляда с Навира. Что-то случилось, леди Кати. Случилось. Но тром чую, как дракон мне посылает мысленный приказ не делай этого. Но нет. Это я предупреждала, чтобы он держался от меня подальше. Этот человек? Дракон поспешно поправил меня Мак. А заметно, как сильно я скорбила о Ренгаре. Мне плевать. Его поведение не вписывается ни в какие рамки. Я требую, чтобы его отстранили от отбора и исключили из надзирателей. Но, леди Кати, это Что? перевела я взгляд на Верховного мага. Невозможно? Невозможно выкинуть из дворца человека, который берёт взятки, чтобы нарушить порядок распределения надзирателей? Невозможно отстранить того, кто запугивает и домогается претенденток? Скажите, принц и император разделяют вашу точку зрения? Леди Кати, Протянул Броил, тихо отводя меня в сторону от дракона. "Что вы такое говорите? Вы серьёзно? Эти обвинения? Я похожа на ту, кто сейчас шутит?" спросила я в лоб. "Так, стоит, наверное, немного взять тебя в руки и быть помягче. На отборе останется или он, или я." Не очень мягко. "Выбирайте." Броил кинул взгляд на Ренгара. К большому и очень злому змею уже подошли местные стражники. "Я так понимаю, что вы обдумали наш разговор?" Макс склонился ко мне, чтобы шепнуть свой вопрос. "Обдумала", и уже сказала, что от вас требуется, ответила я ещё тише, не представляя, как Ренгар отреагирует на наше с Брайлом перешёптывание. "Но ничего, сам виноват. Думает, что ему всё можно, а я просто запуганная девочка, которая сгорает от желания увидеть дракона в своей спальне". Ну уж нет. Я поджала губы, дыхание распирало грудь. Да, я готова помогать его сестричке, но не готова терпеть близость этого существа. Увести, бройл кивнул стражникам, которые моментально наклонили свои длинные стальные копья в сторону Ренгара. Вот только у дракона не дрогнул ни единый мускул. Казалось, что ему скучно, и единственное, почему он всё-таки уйдёт, так это его собственное желание. В принципе, не сильно удивительно. Он прима, что-то мне подсказывает, что Рингару не составит труда раскидать всех присутствующих по углам, даже хвоста не напрягая. Правда, дракону нельзя показывать свои способности, так что Я уйду, произнёс Рингар тихо, расправив крылья, он вновь оттёк меня от окружающих, как уже делал это Набалу. Но вернусь за тобой, Катя. прошипел дракон угрожающе. И если ты обманишь мои ожидания, тебе не понравится то, что я с тобой сделаю. Пф", нервно фыркнула я в ответ. Я своё слово держу. А ты? Рингар не удостоил меня ответом. Его ноздри гневно раздулись, дракон выпрямил спину и сложил свои крылья в привычный плащ. Дракон навир. Вы обязаны покинуть пределы императорских имений. А чиканил Брайл холодно. Вы исключаетесь из списка наблюдателей. Вам запрещено появляться на территории дворца до завершения отбора. После в случае победы вашей претендентки вам будет дозволено вернуться, если ваша госпожа посчитает это необходимым. Посчитает, пообещал Рингар, нехотя склоняя голову в знак покорности. Серьёзно? Он сделал это с таким отвращением, что я точно слышала протяжный скрип драконьих шейных позвонков. Ну, Елена Вирренгар несколько старше, чем кажется. И это обычное проявление драконьего артрита. Кто его знает? Может, местному прими уже лет 300, а он просто душой и мордочкой молод. Развернувшись к нам спиной, дракон направился прочь из зала. А мне, вероятно, надо будет попросить поставить решётки на окна. Мало ли ещё прилетит этот обиженный вздыхатель. Теперь всё в порядке? обратился ко мне Верховный маг. Оставьте нас. Брайл повернулся к моему наблюдателю. Было заметно, что тот пытался возразить, но строгий взгляд мага заставил отступить мужчину на несколько шагов. Да, благодарю. С этими драконами никакой управы. Вам стоило раньше обратиться ко мне, если он вас беспокоил. Возможно. И вот я снова милая и кроткая. Но сами видите, невестам совсем не оставляют свободы, чтобы можно было спокойно поговорить. Досадное недоразумение, Макс клонил голову. И всё-таки то, о чём мы с вами говорили ранее, я согласна, прошептала я едва слышно. Прихватила Мага под руку, чтобы притянуть его к себе ближе, и прошептать на ухо: Но ничего не получится, если я сегодня проиграю. Первый ряд, третья справа. Что? Брайл аккуратно разорвал наше прикосновение и прибавил шагу, чтобы скорее оказаться в зале состязаний раньше меня. Первый ряд, третья справа. Подозреваю, что придётся что-то выбирать. Но раз есть подсказка, то мне ведь нечего бояться и переживать. Первый ряд, третья справа. Главное не забыть